399-е, август 22 второй. Являю видимость тонкого мира. Именно видимость, ибо она по сознанию. Действительность же его состоит в том, что обитатели этого мира живут, окруженные продуктами своего психического творчества и творчества других им созвучных сознаний. Деление по слоям очень характерно для этих сфер. Причем каждая из сферы пространства — Состоит из частиц определенной плотности и психической насыщенности. И в высших, и в низших слоях творит и двигает мысль. Неподвижность и неповоротливость мысли отражается и на творимом ею окружении. Бедность воображения ограничивает возможность творить. Желания двигают мысль. Устремления питаются желаниями различного свойства, от высших до низших. Творец своего окружения видит то, что создал сам, и что создали другие, близкие и родственные ему по своим устремлениям духи. Адепт увидит и высокие, и низкие формы этого творчества различных сознаний и увидит различия слоев. Обычный же развоплощенец — только то, что звучит для его сознания, и к чему влечется оно по соответствию с заложенными им в самом себе элементами. Освобождение от ссора и очищение от подлежащих житию накоплений определяют магнетическое притяжение к более высоким слоям. Элементы света и тьмы, имеющиеся в каждом обычном человеке, вызывают состояние напряженной борьбы между притяжениями кверху или к низу. Тот полюс притяжения, который пересилил, определяет и сферу пребывания духа. «Чистилище» так и называется, потому что там сбрасывает себя дух негодную ветошь. Много ненужного приносит с собой человек в мир астральный, загромождая его порождениями. Покидая физическое тело, хорошо вместе с ним оставлять на земле все земное. Нет мудрости. Прежде при похоронах умершему клали в могилу любимые вещи и разные предметы обихода для пользованиями в том мире, отягощая этим еще более сознания сознание отошедшего и мешая ему оторваться от земли. Именно в духе заранее надо освободиться от всех земных пережитков, чтобы ничем не отяготить духа. Смерть от несчастных случаев, смерть, вызванная без подготовки, нехороша тем, что человек уходит в тот мир, яро погруженный в земное, и много усилий и помощи требуется, чтобы содействовать освобождению его от очевидности плотной. Даже малое знакомство с учением необычайно нужно и полезно при переходе в тот мир, ибо многое помогает понять и отбросить. А так как смерти тела не минует никто, то не мешает поразмыслить над тем, что ожидает переходящего в тонкий мир человека.